9. Ходить по бордюру и думать, что если упадешь, утонешь в лаве, и тебя сожрут крокодилы. Зимой черешня в школьном дворе совсем некрасивая. Сухие листья разлетаются, как бабочки, а великан, живущий в стволе, прячет цветочки внутри, чтобы укрываться розовым одеялом. Без листьев я почти не могу разглядеть черешню издалека. К счастью, я слышу, как свистит и Стелла, и поэтому понимаю. Я почти пришла, хотя знаю, что папа все равно об этом и так мне скажет. Сначала я была слишком маленькой, чтобы ходить в школу без папы, а теперь из-за тумана в глазах меня вообще никуда не отпускают без взрослых. Если бы от Тима туркарет был собачкой, вроде таксы Козима, на самом деле такса была не его, а Виолы, то он мог бы стать моим поводырем. Надо попробовать выдрессировать его. Правда, он не слишком умный. Но я все равно его очень люблю. И кроме того, он всегда ждет меня у школы. Только у меня есть такой код. Когда звенит звонок, мы все должны выстроиться в колонну подвое и держаться за руки. Но мой класс разбегается в так что учительница не успевает углядеть, всех ли разобрали родители и кто с кем ушел. Эстелла обычно провожает меня до самой калитки. Мои родители просили не отпускать меня одну но сегодня ее почему-то нет на месте. Я заглядываю в будку и спрашиваю, где она. В будке сидит наш старый лохматый охранник, вечно перепачканный томатным соусом футболки, и говорит, что Эстела взяла выходной, проверится. Как именно она собралась проверяться, он ответить не смог и даже не спросил, проводить ли меня до калитки. Этот охранник вечно сидит в будке и варит кофе. На детей ему плевать. Разве что кто-то разобьет коленку. Тогда он протирает ранку спиртом и приклеивает пластырь, от чего становится только больнее. Я выхожу за ворота и сразу останавливаюсь. Мама и папа хотят, чтобы я ждала их около ворот. Иногда они немного опаздывают, потому что работают в соседнем городке. И чтобы успеть за мной в школу, им нужно гнать на полной скорости. У школы никого нет. Школьный автобус уехал, Другие дети разошлись вместе с родителями. Мимо меня проносится несколько ребят на велосипедах, и мне кажется, что среди всеобщего гамма я слышу знакомое тренькание звонка. От разноцветного движущегося пятна отделяется пятнышко поменьше, и я узнаю звук тормозов и голубую куртку. «Привет». «Привет». Родителей ждешь. Как обычно, я чувствую теплое прикосновение мягкого друга, трущегося о мои ноги. нагибаюсь и беру на руки от Тима Туркарета. Не знаю почему, недолго думая, я поворачиваю к дому. Вообще-то нет, я ждала кота. Филиппа гладит от Тима Туркарета по голове, но я прохожу мимо и ускоряю шаг, так что он скоро остается позади. Мама ужасно разозлится, не найдя меня у ворот, и, наверное, решит, что меня похитили, но я иду вперед, как ни в чем не бывало. Пусть Филиппа думает, что я каждый день хожу домой одна. Так что я стараюсь сделать вид, что все как обычно, и держаться спокойно. Если я не успею дойти до дома, прежде чем появятся мама или папа, как глупо я буду выглядеть в его глазах. Так что вместо того, чтобы идти по прямой, я сразу поворачиваю направо и иду до следующего поворота. Позади меня снова слышится скрип велосипеда. «Зачем ты так идешь?» – спрашивает он медленно крутя педали. Я и забыла, что он прекрасно знает, где я живу. «По-моему, ты сейчас потеряешься. Давай провожу». «Спасибо, не надо. Не понимаю, зачем он меня преследует. Может, хочет кота отобрать? Кажется, ему очень понравился Тима Туркарет. Надо вернуться на дорогу и как-то отвязаться от Филиппа. Но я отвлеклась и уже не помню, куда надо свернуть. Я стараюсь прочесть указатель, но вместо букв на табличке расползаются малюсенькие муравьи. Филиппа все еще едет за мной. «Я же говорил, потеряешься. Давай подвезу». «Не надо». «Ты что, не хочешь домой?» «Нет, я хочу прогуляться». Тут мне приходит в голову странная игра. Я встаю на бордюр и медленно иду вперед. Филиппа следует за мной. «Ты чего? Что это ты делаешь?» «Играю». «Во что?» В этой игре нужно идти вперед по одной линии. Если оступишься, то упадешь в лаву, и тебя сожрут крокодилы. Какие же в лаве крокодилы? Они там не выживут. Ну и что? Это же не настоящая лава. Но если упадешь, проиграешь. И сколько надо так идти? Не знаю. Сколько сможешь? Как глупо. Филиппа жмет на педаль и едет прочь, даже не попрощавшись. Ну вот. Я выставила себя дурочкой и к тому же потерялась. Я продолжаю сворачивать в разные проулки на случай, если Филиппа еще наблюдает за мной или захочет вернуться. А так он подумает, что я и правда гуляю. Совершенно случайно я вдруг выхожу к своему дому. Прошел час с тех пор, как закончились уроки. Каким-то образом я точно знаю, сколько времени прошло с того или иного момента. Правда, сейчас мне это не поможет». У подъезда уже стоит мама и говорит по телефону. Приведи меня она бросается навстречу, чуть не падает на колени и обнимает меня так крепко, что я едва могу вздохнуть. Мы чуть с ума не сошли. Слава богу, все в порядке. Куда ты пропала? Что случилось? Папа быстро спускается к двери и тоже крепко меня обнимает. Я не могу сказать, что сама ушла от ворот, потому что тогда меня будут ругать. Родители смотрят на меня испуганно и приходится сказать правду. Точнее, полуправду. Мне хотелось самой дойти до дома, но я заблудилась. Простите, пожалуйста. Я тоже делаю печальное и озабоченное лицо. Обычно это работает, но не в этот раз. Сколько раз мы тебе говорили, чтобы ты ждала нас у школы? Взрывается папа. Ты не можешь уходить одна и прекрасно это знаешь. Джованни, Мягко вмешивается мама и кладет руку папе на плечо. Она всегда так делает, если папа злится. Так она хочет его успокоить. Еще иногда она говорит просто «Джованни, милый». Папа возвращается домой, бормоча себе под нос и громко стуча ботинками по ступенькам. Мы с мамой тоже идем наверх, и уже на лестнице я чувствую запах своей любимой пиццы с сардельками. Я бегу на кухню вместе с мамой и хватаю огромный кусок. Мама не возражает, хотя я ее очень напугала. Папе тоже достается большой кусок, но он даже не говорит спасибо. Кладет руку маме на запястье, пока она стоит над его тарелкой с подносом и деревянной лопаткой. В эту минуту мама и папа выглядят как лучшие друзья. Наступает вечер. Я надеваю голубую пижаму и обнимаю оттима туркарета. Затем выглядываю из окна, но не пускаю кота на подоконник. Я высовываюсь наружу, и тут мое сердце чуть не вырывается из груди от ужаса и стучит, как бешеное, под мягкой тканью пижамы. Я больше не вижу полярную звезду. Луна висит высоко и светит точно огромный фонарь. Но полярная звезда, которая обычно находится рядом с ней, исчезла. Я больше не могу ее разглядеть. Я хочу позвать маму и рассказать ей, что огонек Христа погас. Но потом решаю, что лучше ей об этом не знать. Я щурюсь и смотрю сначала одним глазом, потом другим. Но ничего не меняется. Темное небо по-прежнему остается синим и гладким. На нем нет ни облачка. Совсем другие облака застилают от меня свет полярной звезды. Попрошу на Рождество волшебный фонарь, который показывает на потолке звездное небо. Так я еще смогу увидеть пять или шесть звездочек. А может быть, даже пятнадцать или больше. А сейчас я знаю, чем заняться. Беру свою тетрадку. Я перелистываю ее и вычеркиваю строчку. Ходить по бордюру и думать, что если упадешь, утонешь в лаве, и тебя съедят крокодилы. Козима, когда же мне ждать от тебя помощи? Ты знаешь, последние дни мне казалось, что ты мне уже помогаешь. Даже не знаю, как так получилось» но теперь у меня неприятности, одна за другой. И это значит, что ты не со мной. Ты играешь в шахматы с бабушкой, устроившись на ветке черешни, и тебе нет до меня никакого дела. Тебе тепло, у тебя меховая шапочка. А я совсем одна, нужно спасаться от чудовищ, тянущих ко мне свои темные лапы. Но если они меня поймают, что со мной будет? Козима, может быть, ты это знаешь? Ты мне расскажешь?